Большое вам спасибо, сер, сказал шут и с чувством пожал руку посла Гетсмана. Я и не смел надеяться на такое задание. Скажу вам откровенно, кое-кто в командовании легиона противится всему, что могло бы быть расценено как поощрение верного мне подразделения. Но должен отметить, что вы всё очень быстро провернули. — Пойдем, Аргал, как говорится, за некоторые ниточки, — улыбнулся посол. — Кроме того, позвольте напомнить вам еще раз, капитан, хотя это назначение можно рассматривать в некотором смысле как поощрение, имейте в виду, это не синякура. Не исключено, что вашим людям придется участвовать в военных действиях, капитан. Шут усмехнулся и сказал как можно более небрежно: "Ну что ж, надо вам сказать, посол, для служащих легиона это обстоятельство нельзя считать откровенно отрицательным. Но быть может, вы могли бы вкратце обрисовать мне ситуацию, в которую нам предстоит окунуться. На самом деле, пока мне известно лишь то, что нам предстоит отправиться на главную планету Зенубианской империи". Да-да, перебил его посол. Говорят, будто бы зенабианцы пытаются отразить вторжение инопланетян. Он расстроенно развёл руками. Понятно, кивнул шут и подпёр подбородка кулаком. И кто же нападает на зенабианцев? Э, признаюсь, я очень хотел бы дать вам исчерпывающий ответ на этот вопрос, но боюсь, не смогу. покачал головой Гетсман. Зинабианцы молчат. Он умолк, выпил немного чаю и посмотрел шуту прямо в глаза. У меня такое ощущение, что они, пожалуй, лучше всего будут сказать они в смятении. В смятении, переспросил шут, нахмурился и подставил под подбородок вторую руку, сжатую в кулак. Не могли бы вы выразиться точнее? Зинабианцы в смятении из-за того, что не могут отразить атаки захватчиков или из-за того, что им нужна помощь? Из-за чего? Посол пожал плечами. Докровенно да, говоря, не знаю. На самом деле, это только в моё впечатление. А кому, как не вам, знать, как это тяжело распознать эмоции инопланетян? Посол смущённо улыбнулся, поставил чашку на блюдце и развёл руками. Я столько времени трачу на то, чтобы понять своих дочерей. Переходный возраст, что поделать? Представляю. Сочувственно кивнул шут, думая о том, что даже воспитание девочек-подростков легче, чем командование разношёрстной ротой. Однако, если все выглядит так, то без надежных данных разведки положение моей роты может оказаться незавидным. Если мы не будем знать, против кого нам предстоит сражаться... — Я вас очень хорошо понимаю, капитан, — прервал шут-то посол. Он встал и положил руку на плечо капитана. — Поверьте! — Правительственная разведка трудится не покладая рук. У нас вовсе нет желания посылать кого-либо в смертельно опасную ловушку. Как только мы узнаем что-либо достойное внимания, вы будете первым, кого мы об этом оповестим, даю вам честное слово. А пока постарайтесь подготовиться к чему угодно, положительно к чему угодно. Шут кивнул. В таком случае пора начать подготовку, сказал он и пожал руку посла. Ведь именно этого от нас ждут, если я верно понимаю. Я твёрдо верю в вас и в ваших людей, капитан торжественно заявил посол, вздохнул и добавил: жаль, что не могу с той же уверенностью относиться к вашему начальству. В конце этой фразы он позволил себе кисло усмехнуться, после чего покинул кабинет шутта. Бикер, который всё это время сидел, не проронив ни слова, проводил постав взглядом и сказал: "Вы совершенно уверены в том, босс, что вам непременно нужно вляпаться в эту пакость?" Шут повернул голову и посмотрел на своего дворянского «Вот как ты, оказывается, это расцениваешь, Бикер!» Шут всегда учитывал мнение и советы Бикера, но не сказать, чтобы он всегда следовал советам своего дворецкого и позволял его мнению влиять на принятие решений. Если бы он во всем слушался Бикера, он бы, к примеру, никогда не пошел служить в космический легион. И всё же в тех случаях, когда Бикер чуял неладное, к нему стоило прислушаться. Бикер забарабанил пальцами по столу. Подумайте о том, что нам известна, сер. Зенабианци попросили о помощи в связи с некой внешней угрозой, с которой сами они справиться не в состоянии. Между тем Жильберьянцы исключительно опытны в войне, как с точки зрения физической выносливости, так и с точки зрения оснащённости военной техникой. Какую же, спрашивается, помощь им способно оказать одна единственная рота легиона? Такую, какую мы в силах оказать само собой? Ответил шут На полагаю, в основном-то от нас ожидают услуг по части тренировок и консультаций по стратегии и тактике в конце концов. Мы направляемся туда в статусе советников, а не для того, чтобы непосредственно участвовать в боевых действиях. Мигер с подчеркнутой серьёзностью проговорил: "Сэр, я искренне надеюсь, что вы не вступали ни в какие переговоры с зенуфианцами относительно приобретения там какой-либо недвижимости?» Шут рассмеялся. «Этим пускай занимается правительство, Бикер», — сказал он. «При том, что на нашей стороне посол Гецман, я не очень волнуюсь относительно каких бы то ни было неожиданностей». «А могли бы и поволноваться». Угаризина заметил Бикер. Посол Гетсман много ездил для нас в то время, когда это было выгодно ему. Теперь ему выгодно отправить нас на Зенобию. Но я пока не понимаю, выгодно ли нам туда отправляться. Не сомневаюсь, Джорджу Адамстронгу Кастер, отправка в Чёрные холмы наверняка показалась подарком судьбы. Ах, старина Бикер, улыбнулся Шот. Всегда-то ты сумеешь сказать что-нибудь приятное. Не волнуйся, я сумею о себе позаботиться. Ну, а если не сумею, то обо мне сможет позаботиться вся моя рота. Вот это, сер, меня и тревожит сильнее всего, горестно вздохнул Бикер.